Глава 55 Когда утреннее солнце осветило кремовые стены и высокие терракотовые арки-дакоты, перед ее фасадом, выходящим на 72-ю улицу, появилось странное процессия. Из четырех чугунных ворот вышли два носильщика с шестью чемоданами. За ними из темной глубины двора вынырнула женщина в белом халате, занявшая выжидательную позицию рядом с будкой портье потом показался проктор который подошел к роустройсу стоявшему у тротуара открыл заднюю дверь и стал рядом через какое то время из ворот выехала кресло каталка на котором полулежал маленький человечек кресло отолкало перед собой еще одна медсестра несмотря на теплоту баби валлета человечек в кресле был погребен под кучей одеял муфт и шарфов полностью скрывавших фигуру и затруднявших определение его половой принадлежности Лицо закрывала широкополая белая шляпа. Из-под темных очков торчал перламутровый мундштук. Медсестра подкатила инвалида к ожидавшему проктору. В этот момент из ворот вышел пендергаст и, сунув руки в карманы, легким шагом направился к Роус-Ройсу. «Может быть, мне удастся убедить вас погостить еще, учитель?» — спросил он у странной фигуры. Человек в кресле громко чихнул. — Я не останусь здесь ни минуты, даже если меня попросит сам святой Христофор! — раздраженно бросил он. — Позвольте вам помочь, месье Бертен, — предложил Проктор. «Минуточку — Минуточку! Из-под одеяла высунулась бледная ручка с аэрозолем от насморка. Бертен приложил пузырек к трепещущей ноздре, прыснул себе в нос и убрал руку под одеяло Потом снял очки и засунул их в сумку авиационной компании «Вуаз» с которой он, похоже, никогда не расставался. «Можете продолжать! Осторожнее, ради всего святого! Осторожнее!» Проктор с сестрой подняли Бертена с кресла и, осыпаемые градом ругательств, усадили его на заднее сиденье машины. Пендергест наклонился к окну. «Надеюсь, вам лучше?» — спросил он. «Нет, и вряд ли мне полегчает, пока я не вернусь к себе на болото. Если вообще вернусь!» — отрезал Бертен — Выглянув из своего кокона, крепко сжимая трость, он гневно сверкал бусинками глаз. — Тебе тоже нужна медицинская помощь, Алоизий. У этого унгана очень древние и мощные заклинания. — Несомненно. — Как ты себя чувствуешь? — Неплохо. — Вот видишь? — произнес Бертен с ноткой торжества в голосе. Вынув руку из-под одела, он покопался в потрёпанной сумке и вытащил маленький запечатанный пакетик. «Растворить в шести унце хоралиевой настойки и добавить немного льняного масла, принимать два раза в день!» Пендергаст спрятал пакетик в карман. «Благодарю вас, учитель. Извините, что доставил вам столько беспокойства». Блестящие черные глазки немного смягчились. «Фу ты, господи! Да я сам рад, что мы увиделись через столько лет! Но теперь будем встречаться только в Новом Орлеане. Сюда меня больше не заманишь!» Он передернул плечами. Желаю тебе удачи. Эти Луа из Виля очень злые духи, настоящие демоны. Вы не хотите мне что-нибудь сказать, прежде чем уедете? — Нет. — Да, — старичок чихнул и закашлялся, — чуть не забыл из-за моих недомоганий. Этот маленький гробик, который ты мне показал на складе, выглядел очень странно. Тот, что нашли в склепе Феринга, который вы э, повредили, Бартен кивнул. «Я долго над этим думал. Расположение черепов и костей на крышке...» Он покачал головой. «Их соотношение весьма необычно и неестественно. Вообще-то оно всегда неизменно и составляет два к пяти. Здесь же это соотношение нарушено. Правда, незначительно, но все же это отступление от нормы. Этот гробик не соответствует другим символам». Он пренебрежительно щелкнул пальцами. «Топорная работа, что довольно странно». Я проверил серый порошок, который был внутри. Это просто древесная зала. Ещё один презрительный щелчок. Вот видишь, он не соответствует амулета Мобиа, который мы нашли у Шарьера в вилле. Те гораздо опаснее. Почему это так отличается от них, для меня загадка. Благодарю вас, учитель. Пендергаст выпрямился с задумчивым выражением на лице. Не стоит благодарности. А теперь... «Адью, мой дорогой Алоизий, адью! Не забудь растворить в шести унцах ролиевой настойки и пить два раза в день!» бертон постучал трустью в потолок машины. «Поехали, любезный, и умоляю вас, не жалейте лошадей!»